Глава 5. И хотя в офисе снова стало оживлённо и каждый делал вид, что занимается своим делом, я знала, Аркаша прятался за одну из декоративных каменных глыб, чтобы услышать каждое слово нашего босса. "Лев, мне очень и очень жаль", начала оправдываться Белла. "Это мой недочёт, и только я несу за случившееся ответственность". Мой обалдевший взгляд моментально устремился к начальнице. Пять минут назад она обвиняла меня на глазах у всего офиса. А теперь защищает перед боссом? Не имеет значения, кто виноват, чья это оплошность и как вообще это могло случиться. Ответил Лев голосом ровным и пугающе умиротворённым. У нас есть проблема поважнее. Мы с Беллой снова переглянулись. Софи. Стоило ему назвать моё имя, как всё меня обдало жаром. Адреналин стучал в ушах, и я не хотела лишиться работы из-за какого-то дурацкого пошлого плаката, который до недавнего времени в глаза не видела и собственными руками не трогала. Думая о том, о чём и я, я сделала несколько коротких и осторожных шагов к нему навстречу и тихонько сказала: "Лев". Возникло очень нелепое и омерзительное по всем параметрам недоразумение, которому наверняка найдётся объяснение. Мы сделаем всё возможное, чтобы реабилитироваться в глазах Матильды Львовны, которой, к несчастью, пришлось испытать этот ужас по нашей вине. Всякую проблему можно решить, не прибегая к кардинальным действиям. Вот это и верно сказала, кивнул он, продолжая думать о своём. Лев выпустил свой орех на край стола, сложил руки на груди и внимательно оглядел нас. Софи, моя бабушка уверена, что эта идея принадлежит тебе. Мне? Какая? Какая идея? Та, которая вопила яркими буквами на плакате: "Новогодняя вечеринка по-взрослому". Правда, там были ещё слова, но произнести их вслух в присутствии вас, дамы, мне не хватает смелости. Лев Биганд хочет сотрудничать с нами уже очень давно. «Это крупный заказчик», — осторожно напомнила ему Белла. «Клиент всегда прав, и если ему понравилась подобная концепция, оставь эти ненужные оправдания», — усмехнулся он, бросив взгляд в сторону плазмы. «Я не собираюсь сейчас кого-то упрекать или стыдить. Виола молодец!» «Додуматься до такой жуткой ёлки. Браво! Повезло, что бабушка была без очков. Новый год — её любимый праздник». а ёлка — это зелёное хвойное дерево с иголками, а не с... В общем, она решила, что идея с новогодним корпоративом в тематике по-взрослому пришлась ей по душе. Почему Лев смотрел на меня? Почему не на Беллу, с позволения которой Виола и создала весь этот всплеск пошлости и разврата на плакате? А при чём здесь я? От Беллы слева разила колючей ледяной энергетикой. От босса же... палящим солнцем. При том, что моя бабушка уверена, идея твоя. Моя? Твоя? Я бросила умоляющий взгляд на Беллу, но она глянула на меня так, словно это я сделала из традиционной новогодней ёлки какой-то огромный половой орган. Я не имею к этому плакату, как и к его содержанию, никакого отношения. Лев Константинович, я всего лишь администратор. Олив: Я ничего не понимаю. Белла расставила руки в боки. Что ты пытаешься сказать? Белла: Если бы у бабушки были с собой очки, она бы разнесла весь офис в пух и прах. И особенно досталась бы Виоле, которая, можно сказать, надругалась над главным символом Нового года. Объяснял Лев очень серьёзным тоном. Нам повезло, что этого не случилось. Моя бабушка всегда старалась идти в ногу со временем и принимать тот факт, что у любого человека или группы людей есть свои заскоки. Как, например, у руководителей крупной сети интимных магазинов, которым пришлась по вкусу идея с членистоногой и ёлкой. Какая мерзость. Да, это мерзость. Отошёл Лев от стола и встал напротив нас. В двух шагах. Но нас корпоративная жизнь заказчика не касается. Это их дело, какие праздники отмечать и каким образом это в принципе делать. Ты прав, Белла опустила голову. Ты прав, разумеется. Но так вышло, что бабушка очень заинтересовала эта идея. Сквозь зубы пояснил Лев. Новый год по-взрослому. То есть, часто заморгала Белла. Я бы даже сказал, восхитило. То есть, Оперхнулась она. Что это значит? Моя бабушка готовится отметить новогодний корпоратив в стенах нашего любимого офиса, тематика которого Новый год по-взрослому. Как я уже говорил, бабушка всегда старалась идти в ногу со временем. И сегодня она сказала, что увидев этот плакат, ей впервые захотелось побывать на грандиозной новогодней вечеринке. «Где не будет вычурных вечерних платьев и приевшихся смокингов?» «Лев, ты меня пугаешь!» — нервно усмехнулась Белла. «Это шутка!» «Шутка, да?» «А что вы подразумеваете под «не будет вычурных платьев и приевшихся смокингов?» — спросила я, не сводя с него глаз. «Ты мне скажи!» Вдруг заявил Лев и склонил на бок голову. Бабушка решила, что идея принадлежит тебе, потому что ты другая. Другая? Это какая? Я и сама не заметила, как произнесла это. Объяснять долго, но я с ней полностью согласен, ответил он отрезвляющим деловым тоном. Короче говоря, на вас двоих организация новогоднего корпоратива. Банальщина в этом году не прокатит. Тема вы знаете, плакат видели? Сильно не опошляйте всё вокруг, но постарайтесь придать огонько атмосфере. И про перчик не забудьте. Господи, Лев, ты серьёзно? Вспыхнула Белла. Более чем. Ёлку оставьте в покое. Словно нарочно дразня несчастную Беллу, говорил Лев. Она должна быть зелёной и с ветками. Лев. В агентстве работают 80 человек. Полюс ещё почти столько же в качестве вторых половинок. Чего конкретно ты ждёшь от этого вечера? Не я, а бабушка. Полгода назад она попала в больницу, сообщил лев будто ненарочно. Если её заинтриговала, обрадовала и восхитила вечеринка в трусах, то она непременно будет. В трусах? Белла, я образно. Но она же Она же «Она же такая зрелая!» Не могла подобрать слов бедная Белла. «Моя бабушка старенькая, да?» Улыбнулся Лев и коротко глянул на меня. Сердце мое тотчас больно ударилось о ребра. Но она очень современная и любопытная. В семьдесят пять ей хочется немножечко разнообразия. Дерзайте, девушки!»